Ерничука. В тот вечер Хрущёу, видимо, были просто необходимы собеседники. Он сказал, что едет в Киев сдавать дела, так как его избирают секретарём Московского обкома партии, вопрос решён. Вандаль Вовна заплакала. "Ну, в Украине вас будет очень не хватать, Никита Сергеевич". Слова эти тронули Хрущёва. Он знал, что Вандаль Вовна говорит искренне. польской и советской писательнице, настоящая интернационалистка. В годы войны она активно печаталась в газетах, журналах, встречалась с Хрущёвым на фронте. Повесть "Выселевская радуга", вышедшая в 1942 году, была отмечена сталинской премией, её называли поражающей книгой. И Выселевский и Корничук дорожили дружеским расположением Хрущёва. Александр Евдокимыч, известный драматург, Автор гибели с кадры Платона Кречата фронта вёл активную общественную деятельность. Был момент, когда Никита Сергеевич решительно защитил Корничука, автора либретто коапереданкевича Богдан Хмельницкий. Этой оперы открывалось летом 1951 года декада украинской литературы и искусства. Правда напечатала статью, в которой критиковались Националистические просчёты в литературно-исторической части спектакля обвинение было серьёзным. Поэт Хрущёв рассказывал, что ему с большим трудом удалось погасить гнев Сталина. Автору разрешили самому внести необходимые поправки. Опера Богдан Хмельницкий не продолжила список тех раскритикованных произведений литературы и музыки, по которым уже были приняты соответствующие грозные постановления ЦК. Ванда Львовна Василевская умерла в июле 1964 года. И не узнала о смещении Хрущёва. Неизвестно, что думал по этому поводу Александр Корничук. Во всяком случае, когда Никита Сергеевич скончался, Нина Петровна не получила от Корничука даже коротких слов соболезнования. Знакомые тем, как писал Илья Эренбург, телефон вдруг замолчал. только ли забывчивостью или невоспитанностью объясняются мгновенные перемены. И забывчивость, и невоспитанность это уже производный, а истоки глубже, они в отчуждении человека от самого себя и в том страхе, который обороняет от опрометчивости. Ел, пил с человеком, охотился, рыбачил, наезжал в гости, спрашивал совета, прибегал к помощи, а приходит час, будто и не был знаком. Мелкая дрожь пробирает до костей. Как бы кто ни вспомнил, что и ты брат ходил в друзях, записывал себя в саратники, как бы кто ни вспомнил и не упрекнул, не понизил в должности, не лишил бы чего. Не все такие, но таких много. Медленно, незаметно начинается отлив. И вот уже там, где плескалась вода, сухая земля. Что стояло за неожиданным решением Сталина вернуть Хрущёва в Москву? Теперь никто этого не узнает, так никто не узнает, о чём говорили между собой эти два человека. Однако эта кадровая рокировка, если и выглядела импровизацией, совершилась с учётом следующих ходов. Казалось Сталину было бы целесообразнее держать Хрущёва на Украине, дела там набирали темп. Республика давала стране всё больше хлеба, восстанавливался Донбасс, росли энергетические мощности, отстраивались разрушенные города. Хрущёв пользовался на Украине авторитетом. Сталин знал это и всё-таки срочно вызвал его в Москву. Здесь уже сняли первого секретаря МК и МГК, председателя Моссовета Попова. Говорили, что Сталина беспокоило властолюбие Попова. как будто тот сам определил себе все три должности. Теперь я думаю, что Хрущёв понимал сложившуюся ситуацию. Не могло не беспокоить его нарастание напряжённости в связи с Ленинградским делом. Секретарь ЦК Маленков и министр госбезопасности Абакумов по поручению Сталина активно грамили ленинградские кадры. Теперь известно, как и по чьей воле возникло это дело. В 18 и 19 номерах ленинградского журнала Диалог за 1987 год и в Комсомольской правде в январе 1900